Сидя с завязанными за спиной руками, Колби испытывал большие неудобства. Поерзав, он сполз на край кровати и опустил ноги на пол. Очень хотелось курить. Путы на руках были не сильно стянуты, и он мог бы легко от них освободиться. Но Колби не хотел совершать глупых поступков. Он ничем не хотел провоцировать похитителей, тем более что операция по освобождению Фленнеган вступала в решающую фазу. «Лоуренсу оставалось только сидеть и терпеливо ждать, а этому его научили в армии». На кухне вновь хлопнула дверь, и послышались оживленные голоса. «Сколько времени бандиты отсутствовали, Колби не знал. Он попытался было улыбнуться, но не смог. Все трое говорили одновременно. Что-то произошло, — подумал он, — и подался всем телом вперед, чтобы лучше слышать, о чем они говорят. Но понять, почему спорят похитители, Лоренс так и не сумел. Он уловил в их голосах какие-то интонации, которые раньше не замечал. По его спине медленно пробежал холодок. Колби начала охватывать паника. Что же не так? Они наверняка уже получили отдадли деньги, и полицейских вокруг быть не должно. Тем не менее перебранка продолжалась, слышались громкие крики и взаимные обвинения. Бандиты были перепуганы насмерть и теперь валили вину друг на друга. Брань продолжалась еще минут десять, а затем Колби услышал, как в замочной скважине двери его комнаты повернулся ключ. «Ну ты, поднимайся!» — раздался голос Жан-Жака и в нем Колби вновь уловил ту же неоправданную резкость, которая прозвучала при их встрече там, на дороге. Бандит был явно перепуган. Колби поднялся с кровати. «Деньги получили?» «Да, они у нас». «Полицейских вокруг не было, как я и обещал». «Ни одного мы не видели». «Вы намерены нас освободить?» «Намерены вас освободить?» «А ты рассчитывал, что мы тебя усыновим?» «Он лжет», — подумал Колби. «По какой-то непонятной причине они решили нас прикончить, а теперь стараются свыкнуться с этой мыслью». «Но что же все-таки произошло?» Колби повели по коридору. Судя по запахам, его привели обратно на кухню, но тепла от печки Колби на этот раз не ощутил. За своей спиной он услышал голоса Реми и Габриэль. «А как насчет того, чтобы развязать мне руки?» — спросил Колби. «Заткнись, мы это сделаем, как только доставим вас на место», — раздался голос, а затем, обращаясь к остальным, добавил. «Возьмите ее сумку, все, что ей принадлежит. Проверьте, чтобы ничего не осталось». Колби услышал новые звуки — Кто-то шел в туфлях на высоком каблуке. Габриэль таких не носила, значит, они привели Кендалл Фленнаган. Лоуренс сделал несколько шагов вперед, услышал скрип открывающейся двери и вышел наружу. Он вновь оказался на скотном дворе. «Сначала ее!» — распорядился Жан-Жак. «А теперь этого!» Колби подтолкнули вперед... Кто-то из бандитов пригнул ему голову. Со связанными руками Колби неуклюже протиснулся в дверцу машины и боком завалился на колени Кендл. Его развернули, и он снова оказался в той же позе, в которой был доставлен на ферму. Только теперь справа от него сидела Кендл. «Так и оставаться», — скомандовал голос. Лоренс услышал, как все трое уселись спереди. Машина резко дала задний ход, сделала разворот и рванула вперед. Почти сразу же послышалась ибранная речь на французском, и машина неожиданно остановилась. «Что же случилось на этот раз?» — подумал Лоуренс. Он услышал звуки удаляющихся шагов. Очень скоро вновь послышались шаги. Багажник машины открылся, и что-то с характерным металлическим звоном упало на его дно. «Лопата?» У Колби внутри все похолодело. «Не может быть», — сказал он себе, пытаясь побороть страх. «Это что-то другое». Ситроэн вновь рванул вперед, и всех сидящих в нем резко подбросило на ухабе. При выезде на асфальтовую дорогу машина сделала левый поворот, противно взвизгнув шинами. «Что их напугало?» — сказала Кендалл на ухо Колби. «Молчать!» — раздался резкий окрик спереди. «На английском ни слова!» «А на французском можно?» — поинтересовалась Кендалл, чем удивила Колби. Он и не предполагал, что ей хочется поболтать по-французски. «Да, пять дней заключения на ферме не прошли даром. Заткнитесь, или я вас прибью!» Кендалл замолкла. Колби услышал, как все трое начали неистово перешептываться. Все это выглядело весьма зловеще. У Колби вновь похолодело внутри. До него долетали отдельные слова, неоднократно в их разговоре упоминалась полиция. «Что-нибудь не в порядке?» — спросил их наконец Колби. «Разве вы не знаете, что в полицию мы обращаться не намерены?» «Он говорит, что они не намерены обращаться в полицию! Ха!» — воскликнула Габриэль. «Заткнитесь!» — рявкнул Жан-Жак. «Все слишком много болтают!» У Колби упало сердце. Кендл бандиты не связали, и она, опустив руку вниз, коснулась запястья Лоуренса. Видимо, все эти дни ее просто привязывали к кровати, и сейчас, выводя из дома, в спешке забыли связать руки. Пальцы Кендл скользнули по веревке, стянувшей запястье Колби, и, нащупав узел, «Потянули за него». «Она его, скорее всего, развяжет», — подумал Колби, уже не надеясь, что все образуется само собой. Руки его были внизу, и бандиты с переднего сиденья не могли их видеть. А кроме того, в салоне машины было, точнее, должно было быть достаточно темно. Рассвет, как полагал Колби, еще не наступил. Машина мчалась по дороге на большой скорости, Противно вижа при каждом повороте. Колби чувствовал, что натяжение веревки постепенно ослабевает. Каждую секунду бандиты могли обнаружить, чем занята Кендал. Тогда криками не обойдется. Наверняка ударят ее рукояткой пистолета по голове или руке. На переднем сиденье все еще возбужденно перешептывались. До Колби стали отчетливо доноситься некоторые слова и даже целые фразы. «Ты со своими дурацкими идеями, все пошло на смарку, треплетесь слишком много!» Затем Лоуренс услышал то, отчего у него по спине пробежали мурашки. «Нет уж, это была твоя затея, ты и давай!» Колби почувствовал, что веревка совсем ослабла и, соскользнув по его запястьям, упала на пол. Руки у Лоуренса стали свободны. «А теперь делаем вот так!» Радостно воскликнула Кендалл, и так громко завизжала, что от одного только воспоминания об этом визге даже многие годы спустя можно было прийти в ужас. Колби развернула и швырнула на пол. Ему показалось, что машина, уподобившись реактивному самолету в конце взлетной полосы, вот-вот оторвется от земли. Ситроен сначала бросила вниз, затем вверх. Раздались звуки, словно кто-то рванул струну скрипки и порвал их. Колби уже решил, что они летят по воздуху, как машину ударила о землю, и тут же послышался резкий хлопок, лопнувших шин. Ситроен, врезавшись во что-то похожее на огромный мягкий столб, внезапно сбавил скорость, и Колби больно прижал их к спинке сиденья. Он услышал нечто, напоминавшее громкий шелест опавшей листвы. После того, как автомобиль еще немного проехал, его занесло, и он перевернулся. Послышался лязг и скрежет металлом. Дверцы машины с шумом распахнулись. Перевернувшись во второй раз, теперь уже плавно и почти бесшумно, Ситраен замер, словно наконец-то нашел место, где испустить последний вздох. «Кажется, лопнули барабанные перепонки», — подумал Колби. Но нет, был слышен рок от работающего двигателя. Пробыв несколько часов в полной темноте, с черной повязкой на глазах, да еще после бешеного вращения в этой, можно сказать, центрифуге, Лоуренс поначалу никак не мог сообразить, где он находится и как отсюда выбраться. Он был похож на пьяного. Его сильно помяло в машине, но, видимо, он остался цел и невредим. По крайней мере, руками и ногами Колби мог шевелить, не испытывая никакой боли. Он оношарил нашарил рукой сиденье, которое оказалось у него над головой. Послышались громкие вопли на французском. Машина начала плавно покачиваться из стороны в сторону. Колби почувствовал запах бензина и вновь услышал тарахтящий звук двигателя. Все вокруг него как-то удивительно плавно вибрировало. «Машина вот-вот будет объята пламенем», — подумал он и раскинул руки, ища путь к спасению. В том месте, где должна была быть дверца, его рука уткнулась в солому. «Этому можно дать несколько объяснений. Например, автомобиль перевернулся и попал в сток соломы», — подумал Лоуренс. Поблизости один за другим раздалось несколько глухих, свистящих звуков. Затем послышались французские ругательства. Следовало торопиться, нужно было разыскать Кендел и выбраться с ней из Ситроина, пока тот не вспыхнул, словно факел. Запах бензина становился все сильнее и сильнее. Колби вновь раскинул руки, но ничего, кроме сидений над своей головой и спереди, не нащупал. Она исчезла. Лоренс снова протянул руку к тому месту, где когда-то висела дверца. Вверху, между днищем машины и соломой, оставался зазор. Колби, словно крот, стал карабкаться наружу. Кто-то схватил его за руку и помог выбраться. Колби понял, что оказался на вершине соломенного стога. «Мы, наверное, установили новый рекорд в прыжках на автомобиле», — восхищенно произнесла Кендал. Она отпустила его руку, затем послышалось шуршание, звуки шагов, и Колби показалось, что он остался в одиночестве.